Кушаков. Роман лежал дома, невидяще смотрел в потолок, вновь и вновь прокручивая в голове то, как он пытался обнаружить признаки активности контрразведки в районе улицы. Не получалось. Все было тихо. Естественная активность. Ни подозрительных машин, ни пеших, слоняющихся без дела по улице. Там и магазинов-то толком нет, чтобы стоять и рассматривать витрины. Поначалу возникла тень подозрений, что как-то ему легко удалось проникнуть на крышу, но потом сам убедился, что многие сотрудники обоих полов ходят курить на крышу в погожую погоду. Также он обратил внимание, что его кабинет прекрасно просматривается. Отметил для себя, что нужно быть осторожным. Хотя что там увидишь? Как он ходит по кабинету три шага туда, три обратно? Или как сидит за своим рабочим местом? Кушаков улыбнулся своим мыслям. Надо ехать в Питер, там ждет его подарок в тайнике. 30 тысяч долларов. Это уже хорошо. Задумался. Держать деньги дома не стоит. В банк? Тоже не нужно. Банк сегодня есть, завтра кончился. Да и проверить его элементарно. И вопросы будут, мол, а откуда у тебя опер-голоза, да и такие абуары? В недвижимость? Тоже могут спросить. Но это здесь. Все на виду. А вот в другом месте, в другом можно. Где-нибудь подальше, Санкт-Петербург, нет. Город красивый, но зимой там неприятно. Всепроникающая влажность, ветер с Финского залива. Вечная простуда. Москва? А почему бы и нет? Там затеряться можно быстро. Да и никто ни на кого не обращает внимания. Вавилон из приезжих. Недаром весь преступный элемент пытается там спрятаться. Решено. Надо брать квартиру в Москве в ипотеку. Недвижимость дешеветь не будет. Купил и тут же сдал. Опять же копейка начнет падать. Вот и гасить деньгами с аренды будет дешевле. Ну а если получится с Олесей, продолжал мечтать агент американской разведки Растес, то вообще можно быстро погасить долг перед банком. Значит, ключ к благополучию лежит через Олесю и ее родственников. Кушаков взял телефон, набрал ее номер. Здравствуй, зайчонок. Чем занимаешься? Поговорив минут десять, выслушав все новости, спросил. «Зайчик, ты не против слетать в Санкт-Петербург?» Трубки раздались у восторженные восклицания. Через три недели Кушаков с возлюбленной вылетел в Санкт-Петербург. По интернету сняли двухкомнатную квартиру на Васильевском острове. Олеся впервые была в Санкт-Петербурге. Она крутила головой, восторгаясь чистотой в городе, рассматривала старинную архитектуру. Прямые проспекты приводили ее в возбужденное состояние. Кушаков, тыкая пальцем в окно такси, обращал внимание Олеси на одно или другое здание или на очередной памятник. На самом деле это давало ему повод крутить головой, пытаясь вычистить слежку за ними, но все было чисто. Через несколько часов Кушаков и Олеся вышли из подъезда. Роман повел ее на пешую экскурсию по городу. Он размахивал руками, показывая ей город. Этот город за время учебы он изучил вдоль и поперек. Заодно отслеживал, что именно изменилось. Часто нырял в проходные дворы и проверялся, нет ли за ним хоста. Чтобы Олесе не было скучно, он рассказывал, что помнил из истории домов. — Рома, ты так интересно рассказываешь и знаешь, наверное, как пройти весь город вот так проходными дворами. — Зайчик, все просто. Мы ходили в самовольные отлучки, чтобы в кино сбегать или пиво попить. — Или по девкам скакал? — ревниво спросила она. — Нет, что ты, любимый, какие девки? В казарме мысли только как поесть от пуза да выпить от души и не попасться. Вот давай я тебе расскажу, как тут пройти. Если идти со стороны загородного проспекта по Гороховой улице, то в домах, начиная с последнего дома номер 68 до дома номер 56, все металлические ворота в арках закрыты на замок, включая дом Григория Распутина, номер 62. Ворота арки дома номер 56 не закрыты, считаю, потому что во дворе находится детский сад. Двор большой. Раньше в зданиях вокруг был расквартирован на и московский полк, в котором служили офицерами братья Бестужев-Марлинский и Бестужев. Шипин Ростовский. Полк под их командованием в декабре 1825 года выступил на Сенатской площади, за что солдаты и офицеры были наказаны и высланы у другие гарнизоны и в Сибирь. Если идти прямо от арки, то справа проходишь детский сад, а слева, напротив детского сада, детская площадка. Если за ней повернуть налево, то через две параллельные подворотни, они метров в четырех-пяти проходят через бывший штаб Лейб Гвардейского Московского полка, а ныне военный комиссариат Ленинградской области можно выйти на набережную Фонтанки, дом номер 90. Если идти мимо детсад, за ним стоит трехэтажное здание отеля. Пройдя за него и подвернул направо, выходишь на бывший плац этого полка и в самом начале поворачиваешь налево. Обходишь гаражи и за ними выходишь на улицу Бородинскую. Если повернуть направо и пройти метров 150, выходишь на Загородный проспект. А если повернешь налево, уйдешь на набережную Фонтанки, недалеко от моста, напротив Большого драматического театра, он же БДТ. Это все Кушаков не говорил, а почти декламировал. У него был душевный подъем, он чуть ли не танцевал, рассказывая, показывая то направо, то налево. Олеся завороженно слушала и смотрела, куда Роман показывал руками. А он продолжал. «Если не ленишься и изучаешь город, то не попасться патрулям по очень просто, вот смотри». Есть множество проходов между улицами в Санкт-Петербурге. Невский проспект, дом 95. Проход через арку и выход на Гончарную улицу, дом 8. Невский проспект, дом 130. Выход через арку на Вторую Советскую, дом 17. Невский проспект, дом 146. Выход через арку этого же дома, но уже на Полтавскую улицу. Рома, ты можешь иностранным шпионом мастер-класс проводить, как в Питере убегать от стрежки. Я по телевизору видела, как какой-то перебежчик из наших в Америке экскурсии проводит для туристов, показывая и рассказывая, где и как советские разведчики проводили встречи на явочных квартирах. Я уверена, у тебя не хуже получится. Кушаков осекся. Не ожидал такого поворота, как-то зябко повел плечами и выдавил из себя улыбку. Итак, господа иностранные шпионы, продолжим мастер-класс «Как скрываться от службы наружного наблюдения». А деньги прошу передать за обучение моей очаровательной помощнице, по часовому совпадению моей девушки, самой прекрасной на свете. Он слегка поклонился Олесе и продолжал. Так вот. Арка Невского проспекта, дом 109. Выход на улицу Маяковского, дом 3. Или на улицу Восстания, дом 8. Арка Каменно-Островского проспекта, дом 28. Выход на улицу Кронверкскую, дом 28. И улицу Большую Монетную, дом 10. Рядом киностудия «Ренфильм». В этих дворах часто снимают сцены для разных сериалов. Народу много. Даже если за тобой патруль бежит, отдышись, встань толпу. Поймают, кричи, что ты из массовки. Ты так убедительно рассказываешь. Неужели так делал? Засмеялась Олеся. Нет, не я. Товарищ рассказывал. Я просто запомнил. Давай, деточка любимая, я тебя в Эрмитаж отведу. Там есть на что посмотреть. А ты? Олеся капризно по-детски надула щечки. По старым связям, да? По подружкам? Ну что ты? — Зачем мне подружки? К товарищу сбегаю, чтобы вечером с тобой быть. А то получится, что вечером придется идти к нему в гости. Тебе будет неинтересно слушать наши пьяные разговоры, как мы учились и служили. Вечер пропадет в пустую. А так мы будем вдвоем. Одеемся потеплее и вдоль Невы прогуляемся. Кстати, во всех городах России левая сторона нечетная, а правая четная. Только здесь, у города Петра, наоборот. — Да ты что! — девушка удивленно закрутила головой. — Точно! Рома, какой ты умный и наблюдательный! — и все улицы начинаются от Нивы, и просто посмотри на нумерацию домов. Я тебя люблю. Она встала на и поцеловала Романа, глядя на него влюбленными глазами. Боже, за что мне такое счастье? Рома, я счастлива. Веди меня в Эрмитаж. Посмотрю, как цари жили. Может, что-то и подгляжу из интерьера. Насчет интерьера. Есть старинный анекдот времен моей учебы. Новый русский выходит из Эрмитажа и говорит, ну, ничего так, просторно, воздуха много, Площади хорошие, но бедненько. — Вот и я посмотрю, может, у меня так же будет, — от души расхохоталась Олеся. — Ну, пошли, пошли. Кушаков взглянул на часы и ускорил шаг.